А что никакой благословения не будет, Фетьк знал твёрдо. Куда ему мезинному человеку беспомесному послужиль с уг боярам соваться? Ещё была одна причина, подаённая. От бяздетной Марфы мужнины вотчины должны были отойти обратно к замришеным. Козьмиля год брать её замришенные, чтобы новый женить бы не допустить. Да и то верно, кто согласится упускать от кое богатство? Но размолвки были краткими. Привык Федька к Марфе, сердцем прикипел. Господин Иван Иванович их любви не препятствовал, шутки других послужильцев пресекал своим властным словом. Так всю зиму и жил Федька на два двора. В неразвязный узел заплелись их отношения с Марфой. Сибирский поход заранил надежду. Вернется Федька из похода с богатством и славой. Не осмелится, замришен от него, нос воротить. А нет, так постарается забыть Марфу. Не век же в тайных полюбовниках ходить. Но забыть не получалось. Образок на шелковом шнурочке, что Марфа на прощание на шею ему надела, всегда на груди. Нет-нет, да острая грань его колет. Ручница Марфин подарок в походе непременно при нём богатая была ручница другие дети боярские завидовали с упорным стволом удобным прикладом выложенным серебром лёгкая дальнобойная за 50 шагов сажал из неё Фетька свинцовую пульку в деревянный круг а круг был не более аршина даже у его отнял такой ручниц как у Фетьки На коротких походных ночлегах, прислушиваясь к плеску речной волны и тяжёлому дыханию леса, Федька вспоминал кроткие марфиновые глаза, ласковые руки, уютное тепло ложницы. И воспоминания эти переплетались с видениями подмосковных берёзовых рощ, рассветов над ржаными полями, золотыми куполами под голубым русским небом, и марфина любовь представлялась ему частицей родной земли, оставшейся в немыслимой далёкости. Может, потому и не баловался Фетька с полонянками, как они и дети боярские, хоть и не считался я большим грехом, да и забот было много. Сначала в стражевых воеводах ходил, день и ночь в дозорах. А потом, как взяли в полонопских князей, молодые князцы Игич и Илорус были доверены сыну боярскому Фёдору Брехву. Большой вот князь Емолдана Курбский взял к себе на посад под бдительный присмотр Тиморшки-лышака. Сэлтык предупредил строго-настрого: "Смотри, Фёдор, ежели упустишь Князей, много крови придется пролить, чтоб твою оплошность исправить. На корме большого ушку и было две коморки с крепкими дверями в них. И посадили, князей. А между дверями на коробе постоянно сидел караульный воин, и еще двое караульных стояли на палубе, на носу и на корме. И не какие-нибудь мужики и ополченцы караулили, но только московские дети боярские, давние Федькины знакомцы. которым он верил как самому себе. Днем, когда Эйгичей и, и Лоруза выпускали из тесного заключения на палубу подышать воздухом, вдоль всех бортов дети боярские с ручницами становились, по более трех десятков их было на ушкуе. И. и еще был приставлен к пленникам в помощь Федьке. Верный телохранитель воеводы Салтыка, татарин Аксай, Федька-то оценил. Значит, больше себя бережёт солтык княцов, если Оксай отдал. Оксай неизвестно когда и спал. Как ни выйдет Фетька на палубу, Оксай тут как тут с сабелькой своей неразлучный. Или где-нибудь в укромном месте на корточках сидит, или неслышно ступая мягкими сапогами вдоль бортов ходит. Да и сам Фетька спал не по много. Больше днём, когда уж куй плыл в окружении других судов, и пленным деваться было некуда. В то, что князьцы попробуют убежать, Фетька не верил. Младший князец Лорус мало походил на смельчака: рослый, рыхлый, медлительный, он не представлял опасности даже для отрока. И дечей был совсем другим: сухой, жилистый, с недобрыми глазами и шрамом на щеке. Быстрый в движениях, воин. Но в битве у капища обского старика и гичей у чья-то пуля крепко подпортила ногу. Едва ковылял он по палубе, морщився от боли. Нет, сами князцы не побегут. Вот есть со стороны кто поможет.